И все это время он не переставал думать о сидящей рядом девочке. Она была невысокой худенькой, но сильной. Она дралась, как лев, и от кулака у выла у нее на щеке вскочил синяк, но она не обращала на это внимания. Ее лицо умело выражать самые разные чувства. От детского восторга в тот момент, когда она впервые попробовала Кока-Колу, до глубокой настороженной грусти. Глаза у нее были голубые, а волосы, если их отмыть, наверное, оказались бы светлыми. Сейчас же она была невероятно грязна, и от нее пахло так, словно она не мылась по крайней мере неделю. Лора... — Лара, — сказал Уилл. — и р а Лира, Лира. с и р е н Да. — Где твой мир? Как ты сюда попала? Она пожала плечами. — Пришла пешком, — сказала она. Все кругом было в тумане, я не различала дороги. Во всяком случае, я знала, что покидаю свой мир, но толком ничего не видела, пока туман не рассеялся. А потом я оказалась здесь. Что ты говорила насчет пыли? Насчет пыли? Я должна все про нее выяснить. Но этот мир, похоже, пустой. Даже спросить не у кого. «Я здесь уже, по-моему, дня три, а то и четыре, и еще никого не встретила». «А зачем тебе выяснять что-то про пыль?» «Это особая пыль», — коротко ответила она. «Ясно же, что н е о б ы ч н о е Дэймон изменился снова. «Это произошло в мгновение ока». и вместо щегла на столе появилась крыса, огромная, чёрная как смоль, с красными глазками. Уилл смотрел на неё, не отрываясь, и девочка заметила его встревоженный взгляд. — У тебя тоже есть д е й м о н решительно заявила она, — только внутри. Он не нашёлся с ответом. «Да — Да-да, — продолжала она. «Иначе ты не был бы человеком. Ты был бы наполовину мёртвый. Мы видели мальчика, у которого отрезали Дэймона. Ты совсем не такой. Пусть ты об этом не знаешь, но у тебя всё равно есть Дэймон. Сначала мы испугались, когда тебя увидели, как будто ты ночная жуть или вроде того. Но потом мы поняли, что с тобой всё в порядке». «Мы?» «Я и Пантелеймон. Мы. Твой д е й м о н не существует отдельно от тебя. Он — это ты, часть тебя. Каждый из вас — часть другого. Неужели в вашем мире совсем нет таких, как мы? Неужели там все такие, как ты, со спрятанными д е й м о н а м и Уилл посмотрел на эту пару, худощавую светлоглазую девочку и её д е м о н а в виде крысы, который теперь уже сидел у неё на руках, и вдруг остро ощутил своё одиночество. «Я устал. Пойду спать», — сказал он. «Ты собираешься остаться в этом городе?» «Не знаю. Мне надо побольше узнать о том, что я ищу. В этом мире должны быть учёные». Должен же быть хоть кто-нибудь, кто об этом знает. Здесь не обязательно. Но я пришел сюда из города, который называется Оксфордом. Если тебе нужны ученые, там их столько, что хоть пруд пруди. «Оксфорд?» — воскликнула она. «Так ведь я тоже оттуда!» «Значит, и в твоем мире есть Оксфорд?» «Ты же не из моего мира!» «Конечно!» — решительно сказала она. «Мы из разных миров. Но у нас тоже есть Оксфорд. Мы оба говорим по-английски, правильно? Нечего удивляться, если сходство между нашими мирами на этом не кончается. Как ты сюда пробрался? Нашел мост? Или что-нибудь в этом роде?» «Что-то вроде окна в воздухе». «Покажи!» Это была не просьба, а требование. Но он покачал головой. «Не сейчас», — ответил он. «Я хочу спать. Между прочим, уже глубокая ночь. Тогда покажи мне его утром». «Ладно, договорились. Но мне тоже надо кое-что сделать. Так что тебе придется искать ученых самой. Сможешь?» «Запросто». сказала она. Про ученых я знаю в с ё Он сложил тарелки и поднялся. Я приготовил ужин, сказал он, а ты помой посуду. Она поглядела на него, будто не веря своим ушам. Мыть посуду? Презрительно бросила она. Да вокруг целые горы ч и с т ы й И вообще, я тебе не служанка. Не буду я ничего мыть. Тогда я не покажу тебе, как попасть в мой мир. Я и сама найду. Не получится. Окно спрятано. Ты его никогда не отыщешь. Слушай, я не знаю, сколько еще нам придется пробыть в этом месте. Нам нужно чем-то питаться, и мы будем есть то, что найдем. Но после этого мы должны все убирать. и следить за чистотой, потому что так полагается. Ты вымоешь эти тарелки. Мы должны вести себя здесь прилично. А теперь я иду спать. Я займу другую комнату. Увидимся утром. Он отправился в дом, почистил зубы пальцем. В его п о т р ё п а н н о й сумке нашлись остатки зубной пасты. Упал на двойную кровать и заснул В один миг.